Глава 37. В свадьбу генеральши с Владимиром запланировали на сентябрь. Узнав об этой новости, сильно огорчилась кузина Владимира Сонечка. Она давно была в него влюблена, но старалась не показывать своих чувств и тем более не говорила о них никому. В принципе, была нередкость женить бы на кузенах и кузинах, поэтому Сонечка уже как-то привыкла видеть себя будущей женой Владимира. Он играл вместе с ней, когда она была еще совсем малышкой, и всегда слегка шутливо с ней общался, как с младшей. Когда он представил Варвару Леонтьевну как свою будущую невесту, Сонечка поняла, что нужно было раньше проявлять инициативу, а сейчас уже поздно. Она плакала в тот день, когда никто не видел. Но что было поделать? Она общалась с Владимиром только по-дружески и сама виновата, что тот не видел в ней красивую девушку. Причем Сонечка не хотела разлучать их с Варварой. Она смирилась со своей судьбой, но чувства в ней не угасли. В то же время она совсем не хотела приходить на свадьбу и решила этого не делать, сказавшись больной, иначе ей будет очень больно. Она так хорошо знала Владимира, его привычки, его увлечения, характер и планы на будущее, Он старательно делал военную карьеру и не мыслил себя никем иным. Только Владимир предпочел другую, женщину аж с тремя детьми, вдову. Для Сони это был странный выбор, но значит Варвара чем-то личным зацепила Владимира, иначе быть не могло. Поэтому Сонечку жгло, что же это такое, чем ее соперница лучше, и она решила подружиться с ней. Как-то раз она договорилась прийти с Владимиром к ней в гости. Она увидела роскошные апартаменты, иные, со множеством произведений искусства и хозяйку, очень радушную и общительную. «Как вы любите проводить свое время, Варвара Леонтьевна?» «Знаете, Соня, больше всего времени уходит, конечно, на детей. С ними всегда интересно следить за тем, как они меняются и растут, за событиями в их жизни». Они так непосредственно реагируют на все. А на еще что-то остается время? Сонечка понятия не имела даже, как обращаться с детьми, и эта тема пока и не была близка, хотя она хотела в будущем своих детей. Ну, я читаю книги, переписываюсь с родней и друзьями. Одна моя подруга, певица, сейчас живет на Монмартре и так интересно описывает тамошнюю атмосферу. «Еще я люблю посещать концерты, театры и выставки. Вот Владимир не даст соврать», — очаровательно улыбнулась генеральша. «Да, мы на самом деле много где бываем, и Варвара Леонтьевна — тонкий ценитель искусства. Я и не знал, что во всем этом столько тонкости, пока не познакомился с тобой, дорогая», — и Владимир улыбнулся своей невесте. Соня как будто специально упивалась своими страданиями. Ее ранило каждое ласковое слово и взгляд, которыми обменивались Владимир и Варвара. Но она решила идти до конца. «А мне очень нравится рукоделие», — заявила она. «Я так люблю вышитые картины! Я могла бы что-то вышить для вас, Варвара Леонтьевна. Вы любите темы с животными?» «Ой, да, у нас же живет очаровательная собачка. Наверное, вы видели ее статуэтку в прихожей». «Любаша, приведи ко мне Коко!» — обратилась она к горничной. Когда Коко появилась в гостиной, она сразу бросилась к генеральше, встала на задние лапки и стала кружиться по ее приказу. Владимир умирал со смеху над этой картиной, а Варвара дала послушной собаке кусочек какой-то вкусняшки со столика. Коко очень любила внимание к себе и старалась вовсю. Она подавала лапку, лежала, сидела, крутилась вокруг себя и умирала, что было призабавно. Даже Соня увлеклась этим зрелищем и развеселилась. В общем, в ближайшие полчаса все занимались только собакой и пробовали отдавать ей разные команды, которым научила ее Маша. Коко все выполняла с большой охотой, но, наконец, она утомилась от наплыва всех этих эмоций, легла и закрыла глаза. А разговор продолжился. «А еще я люблю гулять в летнем саду и на Марсовом поле, слушать шелест листьев и журчание фонтанов», — сказала Соня. «Сейчас лето, и для меня это самое счастливое время». «Я тоже очень люблю гулять», — сказал Владимир, «особенно за городом, в лесу». «А я долго не могу ходить, устаю», — призналась Варвара Леонтьевна. Но в такие жаркие дни прекрасно сидеть с книгой в тенечке под плеск фонтанов. Так что я вас понимаю, меня тоже тянет летом на природу. И я так люблю цветы. Сонечка решила вышить ей желтые хризантемы, означающие на языке цветов отвергнутую любовь и презрение. Хотя она не испытывала какой-то сильной ненависти к Варваре, скорее зависть и желание, чтобы она поскорее исчезла из жизни Владимира. И к Владимиру она испытывала настоящие романтические чувства. Ей так хотелось, чтобы он любил ее одну, дарил ей подарки и исполнял ее желания. Пожалуй, было в той любви немало эгоизма. Но Сонечка не замечала этого. Она только сердилась на себя, что не смогла дать понять Владимиру о своих чувствах и все упустила. Владимир же упорно не замечал чувств этой девушки. Она была для него все еще та девочка, с которой он играл в прятки и читал ей книжки. Для него разница в возрасте между ним и Сонечкой была слишком значительна, чтобы принимать ее всерьез. А вот Варвара, напротив, проницательно подмечала взгляды девушки на Владимира и ее состояние. Она недоумевала, зачем Соне понадобилось сближаться с ней, и не очень-то хотела такой дружбы, потому что Соня вызывала в ней ревность и ничего больше. Словом, девушки общались между собой с подтекстом, которого вовсе не замечал Владимир. Он-то чувствовал себя в приятной компании и искренне наслаждался общением с обеими девушками. Он был словно центр притяжения, и для него время летело совсем незаметно, тогда как для девушек оно тянулось довольно тягостно. Странный получился вечер.